Впрочем, одно разительное различие между нами всё-таки существовало. Пока я мучился над своей тарелкой, эта хрупкая существо навернула свою порцию с пугающей скоростью, удовлетворенно вздохнула и потянулась за добавкой. Мне-то всегда казалось, что такие изящные барышни питаются чем-то вроде цветочного нектара, да и то в катастрофически малых дозах. Хочешь выпить ронху? прорычала она с полным ртом. Я вспомнил чудовищную попойку с Таункрахтом, внутренне содрогнулся и помотал головой. "Дело хозяйское", согласилась она. "Не люблю уговаривать. Скажу только, что ты много теряешь. Хамайские вина это нечто. Грех не попробовать, если предлагают". "Ну, разве что попробовать?" нерешительно кивнул я. "А я о чём говорю? Напиваться здесь хвала ургам, никто не собирается. В моём замке другие традиции". Гордо провозгласила Альвианта, что бы она там ни говорила о традициях, у неё оказались странные представления о том, сколько вина требуется человеку, чтобы его попробовать. В кубке, который она для меня наполнила, вполне можно было искупать новорождённого младенца. Я не стал дискутировать по этому поводу, а осторожно поригубил ароматную ярко-голубую жидкость. Это было вкусно и не слишком крепко. Но я дал себе слово, что буду осторожен и ограничусь несколькими глотками за весь вечер. В глубине моей души жила жутковатая уверенность, что ещё одного похмелья я просто не переживу. "А ты можешь рассказать мне ещё что-нибудь, Ронхул?" внезапно спросила Альвианта. Она всё ещё жевала, но уже не с таким яростным энтузиазмом. "Как ты попал в Альган и как потом добрёл до моих земель, я уже знаю." Но мне интересно, а что было с тобой прежде? Когда ещё у меня будет случай узнать, как живут демоны? Я обречённо вздохнул. Мне не очень хотелось в очередной раз проходить курс воспоминаний о прежней жизни, возможно, закончившийся раз и навсегда. Но за гостеприимство следует платить. Поэтому я открыл рот и прочитал ей первую часть своего ностальгического доклада, слегка адаптированного чтобы полностью соответствовать версии о моей демонической природе. Её глаза горели от восторга, она то и дело перебивала меня вопросами и сопровождала мой рассказ восхищёнными комментариями. Кажется, ещё никогда в жизни у меня не было слушателя благодарнее. "Но «Да ты совсем ничего не ешь", внезапно воскликнула она. "Мне, конечно, не хочется, чтобы ты умолкал, но голодный гость позор для моего дома". Так что обрати свой взор к тарелке, а я могу развлечь тебя своими речами. О чём ты хотел бы услышать? О могущественных людях, которые называются Уруншонба, честно сказал я. Урги посоветовали мне найти этих загадочных ребят, и мне хотелось бы узнать о них хоть что-то. Чтоб тебе с горы 3 дня катиться, несчастным голосом сказала Ольвианта. Я так хочу выполнить твою просьбу, Ронху. Но я сама ничего не знаю про этих людей. Я вообще впервые в жизни слышу это слово. Ву-шу-ру-шу. Как там дальше? Э, знаешь, у меня ведь не было времени получить хорошее образование. Отец учил меня только боевым искусством и правильно делал, как потом оказалось. А после его смерти я несколько лет занималась исключительно сражениями со своими родственниками. И только теперь у меня появилось время чему-то учиться. Я начала читать книги о затцовских сундуках и даже вызвала к себе в замок трёх книжников из касты А. Они приедут сюда на днях. Ты можешь их дождаться, Ронхол. Думаю, книжники смогут ответить на все твои вопросы. В противном случае непонятно, зачем они вообще нужны. А пока они едут сюда, ты можешь оставаться моим гостем. Думаю, у тебя в запасе найдётся ещё немало чудесных историй для меня, правда ведь? Ну что, ты остаёшься? Решено. «Давай сначала доживем до завтра, а там видно будет», — неопределенно пообещал я. Вообще-то я твердо решил больше нигде не задерживаться. Мне с лихвой хватило анабиоза, в которой я внезапно впал, загостившись у Мессена. Но мне ужасно не хотелось портить настроение своей гостеприимной хозяйки прямо сейчас. Во-первых, Эльвианта была замечательной женщиной. Во-вторых, она была вооруженной до зубов замечательной женщиной. И забывать об этом мне не следовало ни при каких обстоятельствах. Я и не забывал. «Может быть, тебе еще что-то интересно, Ронхул?» — робко спросила она. «А то мне неловко. Обещала развлечь тебя занимательными рычами, а сама тут же в кусты». «Да не переживай ты так», — улыбнулся я. «Черт с ними, с этими ведьмаками, Воруншундба! Расскажи мне о земле Нао!» А то я до сих пор так толком и не понял, куда меня занесло. Вот тут тебе повезло, обрадовалась Эльвианта. В одной из книг моего отца как раз очень подробно об этом написано, и я всё запомнила слово в слово. Ешь и слушай Ронху.